Часть вторая. Восстановление. Глава тринадцатая. Наполняем жизнь смыслом. Если вы не видите в жизни смысла, она утрачивает свою полноту и краски. Вы словно в черно-белом фильме и не испытываете, или почти не испытываете, радости и удовлетворения. Удары судьбы — странная штука. Они либо наполняют нашу жизнь смыслом, напоминая, что действительно ценно, либо опустошают ее, оставляя нас одинокими и разочарованными. Второй вариант встречается куда чаще, чем первый, особенно если рассматривать период сразу после жизненной трагедии. Во второй части аудиокниги мы будем учиться менять ситуацию. Сознание станет твердить, что это невозможно, это вполне естественная реакция. Чтобы начать перекраивать жизнь после удара судьбы, Потребуется время, силы и смелость, а еще невероятное терпение. Но чем сложнее ситуация, в которую мы попали, тем меньше мы способны даже думать о возвращении к прежней жизни. Иногда мы настолько измучены и истощены, что даже мысль о том, что нужно что-то делать, тревожит или до смерти пугает нас. Важно двигаться маленькими шажками и не спеша. Вы когда-нибудь возводили кирпичную стену? Я тоже нет. Но уверен, вы видели, как работают строители и заметили, что они не кладут по 20 кирпичей одновременно. Все делается постепенно. Первый кирпич, второй, третий и так далее. То же самое относится к перестраиванию собственной жизни. Не нужно стремиться одномоментно поменять все сферы в ней. Вы лишь почувствуете напряжение и беспомощность. Идея в том, чтобы работать только с чем-то одним за раз. Давайте начнем с ответа на очень важный вопрос. А какой смысл? Все наши действия служат какой-то цели. Все, что мы делаем – моем посуду, едим мороженое, вступаем в брак, заполняем налоговую декларацию, сидим вечером перед телевизором или отправляемся утром на прогулку, наполнено смыслом. За каждым нашим поступком стоит намерение – Мы предпринимаем действия, чтобы что-то произошло. Но всегда ли мы осознаем, чего хотим на самом деле? И часто ли наше поведение действительно соответствует великой цели, которая представляет для нас важность? Большинство из нас на оба вопроса ответят «так бывает нечасто». Мы порой следуем по жизни на автопилоте, не обдумывая собственные поступки и их последствия. В результате мы проводим большую часть дня бесцельно. Но если согласовать поведение с важной лично для нас целью, ситуация изменится. Жизнь наполнится смыслом. Мы получаем ориентир, наше поведение соответствует внутренним установкам. Тело наполняется энергией, чего не происходит, когда живешь на автопилоте. Терапия принятия ответственности называет этот процесс так — жить в соответствии со своими ценностями. Ценности — это скрытые глубоко внутри представления о том, как следует себя вести. Вы определяете, каким человеком хотите быть, как выстраивать взаимодействие с окружающими и миром вокруг, как должны относиться к вам другие. Ценности — это компас, который ведет нас по длинному и извилистому жизненному пути. Они также служат источником энергии, мотивируют и вдохновляют делать то, что для нас важно, даже если не хочется. Предлагаю выполнить небольшое упражнение, которое поможет обратить внимание на собственные ценности. Но прежде чем вы к нему приступите, хочу отметить, что не бывает правильных и неправильных ценностей. Это как с мороженым. Если вам нравится шоколадное, а вашему другу ванильное, это не означает, что его мороженое правильное, а ваше нет, и наоборот. Просто у вас разные вкусы. С ценностями то же самое. Ценности. Упражнение заключается в том, чтобы прослушать список из 40 ценностей. Это не правильные или лучшие ценности, а лишь те, которые определили для себя многие люди. Смысл в том, чтобы ознакомиться с ними и понять, близки ли какие-то вам. Возможно, вам понравятся все ценности, а может быть, никакие. Это не тест, а просто упражнение, которое поможет задуматься об еще одном аспекте. Я хочу ориентироваться на следующие ценности. Принятие. Авантюризм. Уверенность в своих силах. Искренность. Внимательность. Забота. Вовлеченность. Сочувствие. Готовность помочь. СМЕЛОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО, ЛЮБОПЫТСТВО, УВЛЕЧЕННОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ, ДРУЖЕЛЮБИЕ, ВЕЛИКОДУШИЕ, ВЕСЕЛЬЕ, ЩЕДРОСТЬ, НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ, умение испытывать благодарность, отзывчивость, честность, юмор, доброта, любовь, осознанность, открытость, задор, надежность, уважение, ответственность, забота о себе, умение себя защитить, Умение себя поддержать. Чистосердечность. Поддержка. Доверие. Способность заслужить доверие. Понимание. Если какие-то из перечисленных слов описывают ваше отношение к себе, другим или к окружающему миру, значит, это ваши ценности, как принято называть их в терапии принятия и ответственности. Но если приведенные ранее слова не соответствуют вашему желаемому поведению, значит, для вас это не ценности, и это нормально. Жизнь подает нам на стол самые разные блюда. Некоторые из них чрезвычайно приятны на вкус, а других сводят скулы. Разумеется, нам хотелось бы изменить ситуацию. Мы желаем убрать со стола еду, вызывающую у нас отвращение, проблемы, которые нужно решать мысли, чувства и воспоминания, что причиняют боль. Мы хотим избавиться от них и заставить стол теми ценными для нас кушаниями, которых мы лишились. Но, к сожалению, это невозможно. Что же делать? В этой ситуации выручить нас могут ценности. Думайте о них, как о блюдах, которые желали бы поставить на свой стол. Что бы вы хотели видеть? Любовь, Смелость, доброту, веселье, открытость, любопытство, честность, юмор, предупредительность. С помощью слов, жестов и поступков вы способны это сделать. Вам не под силу изменить меню, составленное жизнью, но вы можете кое-что добавить. И тогда уже поданные вам блюда изменят вкус. В первой части аудиокниги мы уже попробовали сделать это. Жизнь подкинула вам множество болезненных мыслей, чувств и воспоминаний, а вы поставили на стол доброту, заботу и сочувствие. Описывают ли эти слова ваше желаемое поведение по отношению к себе и к окружающим? Если да, можете считать их своими ценностями. Ценности и цели Ценности совсем не то же самое, что и цели. Если подобное утверждение сбило вас с толку, поверьте, вы не одиноки. Оно способно запутать любого. Это происходит потому, что мы живем в обществе, ориентирующемся на цели, а не на ценности. Когда люди рассуждают о ценностях, они говорят о правилах и целях. Позвольте я объясню разницу. Ценности описывают вашу желаемую модель поведения, тогда как цели — это то, что вы хотите получить. Если вы стремитесь найти отличную работу, купить большой дом, найти партнера, вступить в брак или завести детей – это цели. Вы можете сделать из них список и ставить галочки напротив того, чего достигли. Ценности, напротив, описывают, как вы хотели бы себя вести, когда следуете к своим целям, когда достигаете или не достигаете их. Например, если ваши ценности «любить», Дарить добро и заботу, вы можете отныне и навсегда придерживаться их и вести себя соответствующим образом, даже если не достигнете своих целей, не найдете партнера и не заведете детей. Само собой, многие люди получают желаемое, находят партнера и рожают детей, но при этом не стремятся быть любящими, добрыми и заботливыми. Другой пример. Если на работе вы хотите плодотворно трудиться, быть эффективным, общительным, внимательным и ответственным профессионалом, вы можете начать вести себя соответствующим образом уже сейчас, даже если работа у вас так себе. Теперь вообразите, что вы хотели бы, чтобы вас любили и уважали. Это ценности? Нет, это цели, ведь вы желаете что-то получить, в данном случае любовь и уважение других людей. Ценности говорят о том, как вы хотите себя вести на пути к своим целям, вне зависимости от того, добьетесь вы их или нет. Если хотите дарить любовь и уважение, это ценности. Они сигнализируют о том, что вы желаете вести себя определенным образом по отношению к себе и другим. Но если вам необходимы любовь и уважение окружающих, это цели, иногда их еще называют потребностями, и здесь невозможно контролировать процесс. Нельзя заставить кого-то любить и уважать нас. Наоборот, чем больше мы пытаемся это сделать, тем меньше вероятность добиться желаемого. Но если относиться к себе и окружающим с любовью и уважением, велики шансы получить такое же отношение, разумеется, безо всяких гарантий. И цели, и ценности важны, но нужно помнить о различиях между ними, потому что используем мы их по-разному. Вот самый простой способ запомнить, чем они отличаются. Цели описывают то, что мы хотим иметь, получить или достигнуть. Ценности описывают, как мы хотим относиться к себе, к другим и к окружающему миру. Как это относиться к ударам судьбы? Как только мы сумели перестроиться с помощью якоря и самосострадания, следующий этап — начать действовать за что-то бороться, несмотря на боль. Если прекратить борьбу и сдаться, то жизнь покажется пустой, хотя большинство из нас временами опускали руки. Поэтому, когда перед нами встает вопрос, за что стоит сражаться, несмотря на обрушившиеся на меня страдания, ответ нужно искать в своих ценностях. Я хочу соответствовать своему идеалу и отстаивать то, что для меня важно. Тогда у нас появляется цель в жизни, смысл существования, мы сами наделяем их значением. Если вы до сих пор в растерянности или поняли общую идею, но не уверены, какие у вас ценности, то да, вы угадали. Это нормально. Когда я впервые начинаю разговаривать с людьми о смысле жизни, целях и ценностях, нередко мои собеседники волнуются, смущаются или теряются. Обычно я предлагаю выполнить пару упражнений, чтобы помочь им уловить суть. В первом упражнении мы обратимся к внутренней мудрости, скрытой под острой самокритикой как сознание пытается нам помочь. Для начала бросьте якорь. Теперь вспомните какую-нибудь резкую критику, которую слышали от своего сознания. Подумайте и дайте название этой истории, например, «самокритика». «Я недостаточно хорош» или «внутренний критик». Теперь поразмыслите вот о чем. Когда мозг выливает на вас поток самокритики, Как именно он пытается вам помочь? Может быть, он хочет, чтобы вы извлекли урок из прошлого? Или пытается решить проблему, готовит вас к чему-то или составляет план? Намерен ли он защитить вас от чего-то или подготовить к чему-то в будущем? Возможно, сознание старается указать, что для вас важно что-то или кто-то. Или напоминает, что пора позаботиться о себе либо о других. Или желает, чтобы вы стали делать что-то иначе или лучше? Какие личные качества стараются пробудить ваш разум?» Сознание Натали зациклилось на том, что называло ее плохой матерью. В то утро, когда сына женщины сбила машина, они сильно поссорились. Натали сделала несколько резких замечаний в его адрес, назвала мальчика эгоистом и лентяем, это был их последний разговор. В течение многих лет разум периодически и в разных вариациях твердил Натали, что она плохая мать, но теперь словно с цепи сорвался. Он вытащил на свет Божий все случаи, когда женщина подводила сына или была к нему сурова. Натали бросала якорь, придумывала название для этой истории освобождала место, вела с собой доброжелательные беседы, выполняла упражнения «рука, дарящая добро», а также регулярно следовала ритуалам горевания, и все эти приемы ей очень помогали. Но все же сознание беспощадно истязало женщину. Когда мы с Натальей попробовали ответить на вопросы, которые я задал ранее, она пришла к интересным выводам. Разум, руководствуясь ее сильной любовью к сыну, несомненно хотел, чтобы она была хорошей матерью, а не плохой. Я спросил, на ваш взгляд, какими качествами должна обладать хорошая мать? После некоторых раздумий Натали охарактеризовала ее как любящую, добрую, понимающую, готовую поддержать ребенка и заслуживающую доверие. Значит, эти качества важны для вас? Именно такой матерью вы хотели бы стать? Да. Женщина заплакала. Но слишком поздно. Мой сын мертв. Еще ответы на представленные ранее вопросы, Наталья обнаружила очень важные для себя ценности. Разумеется, она была права. Ее сын погиб, и его нельзя было вернуть, как и поменять прошлое. Тогда я спросил женщину. Эти ценности — быть любящей, доброй, понимающей, поддерживать и добиваться доверия — важны только для ваших отношений с сыном? Или в вашей жизни есть другие люди, при общении с которыми вам бы хотелось быть такой? Разумеется, такие люди есть, — ответил Натали. Это мои муж, дочь, родители, друзья. Возможно, именно этого и добивается ваше сознание. Хочет, чтобы данные ценности определяли отношения с другими людьми. Разумеется, прошлое не изменить, сына не вернуть и забыть об этой боли нельзя. Но, возможно, в вашей жизни появится что-то стоящее. Лицо Натали осветилось надеждой. В случае с Радой мне пришлось сложнее. Из-за хронической болезни, фибромиалгии, женщине пришлось оставить занятия, которые прежде доставляли ей удовольствие, например, латиноамериканские танцы и шейпинг. Но больше всего она переживала из-за того, что лишилась своего необычного хобби. По выходным Рада любила создавать из дерева, глины и металла абстрактные скульптуры. Женщина пыталась заработать этим на жизнь, но не преуспела. К сожалению, занятие скульптурой требует напряжения, а боль в руках, шее и спине сделала их практически невозможными. Из-за этого сознание стало называть женщину убогой, слабой, бесполезной и ни на что негодной. «Я не могу понять, каким образом сознание пытается помочь мне», — сказала Рада. Мы обсуждали два способа мотивировать осла используя палку или морковь. Я ответил, «Думаю, ваш разум прибег к палке, он хочет, чтобы вы что-то сделали. Как думаете, что именно?» «Чтобы я начала танцевать, заниматься скульптурой и делать все то же самое, что и до болезни». «Я тоже так думаю». «Но я больше не могу этим заниматься!» — воскликнула Рада. «Хорошо. Да, сейчас эти занятия вам не под силу, И хоть сознание и пытается помочь, на самом деле оно только мешает. Во-первых, оно слишком уж сурово по отношению к вам. Во-вторых, оно пытается добиться невозможного. Давайте предложим разуму отложить палку и подумать, что вам под силу, учитывая ограничения, возникшие из-за болезни. Рада согласилась, и нашим следующим шагом стало исследование ценностей, которые лежали в основе любимых занятий женщины, таких как танцы и скульптура. Я хотел, чтобы Рада поняла, хоть она и не может сейчас заниматься тем, что делала раньше, она все равно в состоянии жить в соответствии с ценностями, которые определяли ее выбор занятий. Я спросил ее, Как думаете, если бы кто-то решил заняться скульптурой, наслаждаться и получать удовольствие от этого процесса, добиться в этом деле определенных высот, какие качества ему помогли бы? Ну, я думаю, увлеченность, желание пробовать новое, умение сконцентрироваться, настойчивость, желание творить, развиваться и самосовершенствоваться, быть самим собой, позволять себе совершать ошибки и учиться на них. Значит, эти качества для вас важны. Именно так вы описали бы скульптора. Да, но я больше не могу заниматься скульптурой. Разумеется, и это очень вам досаждает». В этот момент Рада разразилась слезами, не в силах справиться со своими огорчением и гневом. Мы бросили якорь и выполнили упражнение «Рука, дарящее добро». Когда мы занимаемся непростым процессом восстановления своей жизни, может грянуть эмоциональный шторм. Важно не забывать о приемах осознанности и самосострадания из первой части аудиокниги. После упражнений мы вернулись к разговору. Все, что вы описали, настойчивость, желание творить, увлеченность, умение сконцентрироваться, желание развиваться и так далее, все это важные ценности. «Именно так», — ответила Рада. Скажите, они применимы только к скульптуре? Или вы можете найти другие занятия, с которыми справитесь, несмотря на ограничения из-за болезни? Занятия, которые позволят действовать в соответствии с ценностями. Разумеется, вам не удастся вернуться к скульптуре или избавиться от боли, но, возможно, вы будете делать что-то значимое. Рада долго молчала и обдумывала мои слова. Затем она медленно кивнула. Если вы пропустили упражнение «Как сознание пытается нам помочь» или «Выполнили его наспех», особенно не вникая в суть, пожалуйста, вернитесь к нему. Возможно, вы обнаружите за действиями сознания скрытые ценности. Если ваша ситуация похожа на случай рады, разум пытается заставить вас сделать что-то невозможное, проанализируйте, какие ценности лежат в основе этих стремлений. Задайте себе вопрос, если человек хочет посвятить себя определенному занятию, получить от него удовольствие, насладиться им и показать высокий результат, какие личные качества помогут ему в этом? Возможно, вы помните, что в шестой главе я говорил о вопросах, которыми многие люди задаются после горькой утраты. Кто я? Кто я без работы? Кто я без партнера? Кто я без здоровья? Кто я без родителей? Кто я без ребенка? Если это ваш случай, значит, сознание пытается помочь вам осмыслить, каким человеком вы хотите быть, какими ценностями руководствоваться, за что бороться, столкнувшись с потерей. Надеюсь, упражнения из данной главы помогут найти ответы на эти вопросы. Помните, сейчас наша цель — понять, какие ценности вами руководят. В следующей главе мы научимся действовать, основываясь на них и вы узнаете, что предприняли Натали и Рада. Чтобы определить, на какие ценности ориентироваться, предлагаю упражнение «Настроиться и проанализировать». На его разработку меня вдохновила практика моей наставницы Келли Уилсон под названием «Благодатный момент». Итак, вперед! «Настроиться и проанализировать». Часть первая. «Настройтесь». Начните упражнение с приема «бросить якорь». Подумайте о каком-нибудь человеке, который важен для вас в настоящем. О том, кто вам не безразличен, с кем регулярно видитесь, с кем хотели бы проводить досуг. Вспомните, когда вы в последний раз были вместе и занимались чем-то, что доставляет вам удовольствие. Представьте эту сцену в своем воображении, словно события происходят здесь и сейчас. Снова переживите эти ощущения, эмоционально проработайте ситуацию. Отстраненно понаблюдайте за сценой. Отметьте, где находитесь, какое сейчас время дня, в помещении вы или на улице, какая на дворе погода, какой пейзаж, какая температура воздуха. Холодный ли воздух? Что вы видите, слышите, осязаете, какие вкусы и запахи чувствуете? Обратите внимание на человека, с которым проводите время как он выглядит, что говорит и делает. Отметьте тон его голоса, выражение лица, позу, понаблюдайте за движениями. Погрузитесь в свое воспоминание. О чем вы думали, что чувствовали, что делали? Чем заняты ваши руки, ноги, рот? Вы двигаетесь или сидите смирно? Попробуйте ощутить свое тело. Что вы чувствуете? Оцените свое эмоциональное состояние на тот момент. Что вы ощущали? Позвольте чувствам наполнить вас, откройтесь и освободите для них место. Возможно, вы ощутите грусть, тоску или сожаление. И это удивительно. Обычно то, чем мы дрожим, причиняет нам боль. При работе с воспоминаниями будьте открыты и освободите место для того, что ощущаете, как для приятного, так и для болезненного. Наслаждайтесь моментом. Извлеките максимальную пользу из этого опыта, будьте ему благодарны. Вам понравилось это упражнение? Ощутили ли вы грусть или другие эмоции? Если да, получилось ли открыться и посочувствовать себе? На самом деле это лишь первая часть упражнения. Вторая состоит в том, чтобы снова погрузиться в воспоминания, хорошенько присмотреться к себе и проанализировать. настроиться и проанализировать. Часть вторая. Проанализируйте. Теперь представьте, что ваше воспоминание — это фильм, который показывают по телевизору, а вы — зритель. Сконцентрируйте внимание на себе, на экране. Что вы говорите и делаете? Как общаетесь с собеседником? Как обращаетесь к нему? Как отвечаете ему? Каким вы предстаете в этом воспоминании? Возможно, вы открыты к общению, увлечены, заинтересованы, дарите любовь, доброту, веселитесь, балагурите, чувствуете взаимосвязь с собеседником, честны, благодарны, не пытаетесь притворяться, смелы, наслаждаетесь близостью. Основываясь на наблюдениях, что вы можете сказать о том, какими видите свои взаимоотношения с собой и миром, какие отношения хотите сформировать, как желаете проводить свободное время. Подозреваю, что, выполняя это упражнение, вы погрузились в воспоминания о глубоких и проникновенных отношениях с кем-то. Теперь подумайте, какие блюда вы поставили на стол? Возможно, любовь, энтузиазм, любопытство, открытость, внимательность, признательность, благодарность, чувственность, доброту, интерес, веселье, юмор, теплые отношения, привязанность, нежность, честность, доверие. Выберите 3-4 слова, которые лучше всего описывают ваше поведение в этом воспоминании. Теперь подумайте, эти ли качества вы хотели бы видеть в качестве блюд на столе жизни? Хотели бы вы привнести их в свои отношения с помощью слов, жестов, поступков и поведения? Если да, значит, это ваши ценности. Ну что же, нас ждет следующее упражнение. Отправляемся на 6 месяцев вперед. Начните с практики «бросить якорь». Теперь представьте, что с этого момента прошло полгода, и вы оглядываетесь назад, чтобы оценить, как пережили сложную ситуацию в своей жизни. Теперь ответьте на все вопросы или хотя бы на часть из них. Пожалуйста, не спешите, подумайте как следует. За что вы боролись, столкнувшись с неприятностями? Как относились к себе, когда вам было тяжело? Как относились к близким людям, когда случилась беда? Какие блюда вы поставили на стол, когда пытались преодолеть трудности? Надеюсь, теперь вы осознаете хотя бы некоторые ценности, которыми руководствуетесь. Иногда сознание очень мешает нам в этом процессе, спрашивая, «Откуда мне знать, те ли это ценности? Может быть, я выбираю их лишь потому, что считаю, что следует ими руководствоваться?» И так далее. Заметив нечто подобное, дайте название происходящему. «Ага, мое сознание снова стремится все анализировать. Появились мысли о том, что я сомневаюсь в себе. Я замечаю, что меня охватили сомнения. Вместо того, чтобы впадать в аналитический паралич, выберите несколько ценностей, попробуйте поэкспериментировать с ними и проанализируйте, что получилось». Когда мы начнем использовать свои ценности, как именно выясним в следующей главе, вы узнаете о себе много нового. Обычно быстро становится понятно, нашли ли вы свои настоящие ценности или нет. Ценности, взаимоотношения и их значение. Давайте посмотрим на нашу жизнь как на огромный клубок сложных взаимоотношений. Под этим термином я подразумеваю взаимодействие с кем-то или чем-то. Взаимоотношения бывают с собой, с собственными мыслями, чувствами и воспоминаниями, с нашим физическим телом, членами семьи, друзьями и соседями, с работой и досугом, с физическим окружением, а также с бесчисленным количеством неодушевленных предметов, таких как телефон, компьютер, еда, которую мы поглощаем, вода, которую мы пьем, кровать, на которой мы спим, место, где мы живем и так далее. Чтобы восстановить собственную жизнь, необходимо проанализировать свои взаимоотношения и предпринять все возможное, чтобы они были максимально здоровыми. Иногда мы зацикливаемся на бесполезных мыслях вроде «жизнь потеряла смысл», «я не знаю, что делать со своей жизнью» или «неужели мне больше нечего ждать?» Но чтобы наполнить жизнь смыслом и придать ей цель, нужно всего лишь выбрать взаимоотношения с кем-то или чем-то и предпринять действия для их улучшения и оздоровления, дабы они приносили вам удовлетворение. Как же это сделать? Проанализировать, какие блюда сейчас сервирует вам жизнь, и добавить на стол свои ценности. Например, если вы взаимодействуете с токсичным, агрессивным, жестоким, равнодушным или бессердечным человеком, вы можете добавить на свой стол настойчивость, смелость, справедливость, самоуважение, умение защитить и поддержать себя. Руководствуясь этими ценностями, вы сумеете защитить себя и позаботиться о себе, а также предотвратить ущерб, который наносит вам другой человек или сведете к минимуму его влияние. Возможно, для этого придется сократить контакт или вообще вычеркнуть человека из своей жизни. Аналогичным образом, если некая деятельность разрушает вашу личность, например, вы отстраняетесь от близких людей или воюете с ними, или вы употребляете вредные вещества в чрезмерном количестве – табак, алкоголь, нездоровая еда – можно подать на стол самосознание и заботу о себе, чтобы разорвать порочный круг. Если в вашей жизни есть человек, который дарит вам тепло и заботу, вашим выбором могут стать признательность, благодарность, любовь, доброта и доверие. Если занимаетесь чем-то, что обогащает жизнь и наполняет ее смыслом, Общение с близкими людьми, веселье, прослушивание музыки, чтение книг, хобби или интересные занятия. Возможно, вы остановитесь на внимательности, способности концентрироваться, заинтересованности, открытости, увлеченности и признательности. Многие пособия по саморазвитию сфокусированы на целях, что мы хотим получить от жизни и от взаимосвязи между людьми. Ценности учат другому подходу. Они помогают понять, какой вклад мы хотим сделать и чем наполнить взаимоотношения. К целям мы перейдем несколько позже, потому что они тоже очень важны. Мы не станем делать вид, будто ничего не хотим получить от жизни. А пока давайте сосредоточимся на ценностях и на том, что произойдет, если мы подадим их на стол. Возьмем, к примеру, ваши взаимоотношения с этой аудиокнигой. Появляются ли в вашей жизни открытость, энтузиазм, любопытство, сосредоточенность и вовлечение, когда вы слушаете ее? Меняется ли в результате ситуация? Приходилось ли вам слушать аудиокнигу и не ощущать энтузиазма, любопытства, сосредоточенности и увлеченности? Если так, то полезным ли оказался для вас этот опыт или вы потратили время впустую? Другой пример. Вернемся к упражнению «настроиться и проанализировать». В тот момент вы работали с качествами, которые существенно обогащали ваши отношения. Но как часто мы наблюдаем совсем другое — агрессию, злобу, несправедливость, отсутствие интереса или разобщенность при общении с близкими нам людьми? Что происходит с отношениями, если на стол мы подаем именно такие блюда? И еще один пример. Вспомним, о чем шла речь в первой части аудиокниги. Что происходит с нами, когда наши спутники — резкость, злоба, критика или безразличие? А если мы обратимся к совсем другим качествам — доброте и заботе, что произойдет тогда? Если мы знакомы со своими ценностями, то можем незамедлительно прибегнуть к ним, чтобы наполнить жизнь смыслом. Не нужно ждать какого-то грандиозного события или достижения масштабной цели мы можем начать руководствоваться ценностями здесь и сейчас и опираться на них, строя любые взаимоотношения. В следующей главе вы узнаете, как это сделать. А здесь я хочу подвести итог глубокомысленной цитатой канадского поэта Уильяма Генри Драмонда. «Оглядываясь на свою жизнь, вы поймете, что жили только тогда, когда действовали во имя любви».